Лишь только галицкий князь принял восселитет и полное мое первенство. Почему новый киевский князь Изеслав до сих пор не прислал мне письмо с сообщением, что он взошел на киевский престол? Севолод Ольгович такое письмо присылал. Император Василиевс резко развернулся и явил старому секретарю историку.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 пару-тройку вариантов на выбор и делали это в художественном стиле, словно рассказывая интересную историю, по примеру истории Прокопия Кесарийского. В докладе этого как раз-таки не было. Бугрянородный Василевс, я человек уже старый и многое повидавший, а также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 Какой же ты боярин, старик, в своем расцвете нынче? Сказал я от зеркала в улыбку Степану Ивановичу. Холодная война предотвратила горячую фазу. Я для чего-то нужен Кучке, но ну а он мне пока нет. Так что будем любезничать, но уже прекрасно понятно и мне и моему оппоненту, что нам предстоит стать врагами.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 На мой взгляд, это закономерный вопрос. Рашили Рина венчанная была с кем-то, с Гориней, так вроде бы звали ее мужа, и этот самый муж клятву перед Богом давал, что станет оберегать, охранять жену. Так почему не занимается этим? Отец нынче его вовсе не в ответе за свою дочь. Все, он отдал ее другому мужчине под опеку.